Углич и последний потомок Рюрика. От 1591 до 1597 года. В Ярославской губернии в 340 верстах от Москвы на правом берегу Волги лежит старинный город Углич. Слушатели мои знают, что он был некогда у делом князя Дмитрия Юрьевича Шемяки. В царствовании Фёдора Иоанновича окрестность Углича была двадцать четыре версты. Церквей в нем было сто пятьдесят, монастырей двенадцать, а жителей более тридцати тысяч человек. В то время Углич мог гордиться перед другими русскими городами. В нем жил младший сын Иоанна Грозного, царевич Дмитрий с матерью. Годунов ненавидел его, как возможного наследника престола, в случае, если фёдор умрет, не оставив детей, поэтому разлучил его с братом и отправил в Углич, как в ссылку. Но бедная малютка не понимал этого. Он был вместе со своей милой матерью и ничего больше не желал. Жители Углича также были счастливы, радуясь тому, что умирающий Иоанн выбрал их область в удел своему сыну. Они с восхищением смотрели на маленького царевича, ожидаемого наследника царства, последнего из рода государей, так долго составлявших славу России и гордились тем, что он вырастет в их стенах. Они не думали, что какая-нибудь опасность могла бы угрожать прекрасному малютке. Он был всегда так здоров и весел, его так нежно любил и его брат, и каждый русский. О нем молились миллионы людей, надеявшихся некогда стать его подданными. Одним словом, казалось, все улыбалось счастливому Дмитрию. Печально было только лицо царицы, матери его. Бедное ее сердце, угадывая намерение Годунова, как будто предчувствовало судьбу милого сына. Каждую минуту ей казалось, что убийцы стерегут его, что жизнь его в опасности, и потому старалась как можно меньше разлучаться с Дмитрием. В таком беспрестанном страхе она воспитывала его до восьмилетнего возраста. В это время честолюбие Годунова достигло высочайшей степени. Его адский план был совершенно устроен, и оставалось найти злодея, который бы, не боясь Бога, мог совершить ужасное дело. Последнее было труднее всего для преступного правителя. Уже многим делал он страшное предложение, но все отказывались. Наконец, явился к Борису человек, которого он так ждал, дяк Михаил Бетяговский. Его зверский вид показывал, что он верно совершить всякое преступление ему порученное. Борис обещал ему кучу золота. Свою вечную милость и отправил его в Углич, будто бы для того, чтобы управлять земскими делами и хозяйством царицы Марии Федоровны. Несчастная государыня, без того бывшая всегда в беспокойстве, еще больше встревожилась, увидев Бытиговского, приехавшего к ней от имени царя и правителя. Материнское сердце по непонятному предчувствию сказала ей, что она должна бояться этого человека, и с тех пор царица не оставляла своего сына ни на одну минуту. Она спала в одной с ним комнате, из собственных рук кормила его, вместе с ним ходила в церковь, вместе с ним гуляла в садах и рощах, окружавших богатый углический дворец. Нежная мать так неусыпно храняла любимца своей души, так заботливо берегла свое милое дитя, драгоценное для всей России, что злодей Бетяговский начал сомневаться в успехе, хотя он был не один. Вместе с ним приехали в Углич его сын Даниил и племянник Никита Качалов. Да кроме того, он подкупил еще двух новых помощников. Мамку царевича, боярню Василису Волохову и сына ее Осипа. Каждый день эти злодеи сходились советоваться между собой, придумывали новые средства, искали новые случаи, и, не надеясь тайно убить Дмитрия, всегда неразлучного с матерью, решили сделать это явно. Они были уверены, что Годунов сможет оправдать их.